Бусина, одиннадцатая. Когда мы вошли в гостиницу, зал первого этажа сильно отличался от того, каким мы его застали вчера вечером. Он словно ожил. Вокруг в клубах табачного дыма сидели люди. Мужчины в потертых доспехах, курившие крепкий табак. И молодые парни в ярких плащах. На нас никто не обратил внимания. Все взгляды были прикованы к одной фигуре в центре комнаты. Пожар странник средних лет с серебристым коротким ежиком волос. и пронзительными глазами, сыча, что-то громко вещал. Мы заняли столик в углу, и Кристофер за пару мгновений принес нам странный рыбный суп и кувшин квасков. Я, сняла с себя тяжеленный плащ, но с меня все равно потоком лилась вода. Рассудив, что есть, я все же хочу больше, чем высохнуть, я решил пока не подниматься к себе. Мне не было дела до оратора, но я невольно прислушалась к его речи. Просто забыли саму суть, кто мы есть и что мы есть. Это наша родная земля, но мы редко об этом вспоминаем. Посмотрите же вокруг: сплошь семианцы, тросицы. И где? В самом сердце королевства. Не стоит даже говорить о бродягах Ока, Они же просто прогнили от древней магии. Нам хватает наших поглощающих и ослепляющих. Нам не нужна грязь, которую Ока притащили со своей оскверненной земли. Их стоит выкинуть за пределы страны. А тех, кто не уйдет по-хорошему, придать немедленной смерти. Атлас, кажется, тоже прислушался к речи и скривился, то ли от странного вкуса супа, то ли от жестоких слов. Но люди вокруг говорившего, похоже, разделяли его взгляды, они одобрительно загудели. А во мне поднялась волна негодования, а Атлас, словно почувствовав это, бросил на меня короткий взгляд и цыкнул языком. Этот звук он всегда издавал на тренировках, когда был недоволен мной. Я начала рассматривать стоящего в центре зала. Мужчина с седыми волосами был странно одет. Плащ из блестящей черной кожи, больше походивший на чешую, и белая одежда под ним из льна или схожего материала. Простой, но изящный крой. Мне казалось, что я видела когда-то подобное деяние, но где именно вспомнить не могла. Наверное, моя невнимательность и плохая память, о которой говорила, то в самом деле становились для меня проблемой Видимо, то, как я бесцеремонно разглядывала мужчину, не осталось незамеченным. Человек жестом указал в нашу сторону и громко заявил на весь зал. «Мои добрые друзья-охотники, нам повезло, сегодня нам компанию составляет генерал Алой Розы, сэр Атас». Он наклонился, но мне почудилось, что сделано это в насмешку. Сарказм, с которым был сделан поклон, заметила не я одна. Даже через целый стол я почувствовала, как Атос напрягся, ему было Крайне неприятно видеть этого человека. «Я не имею звания сэра», — холодно ответил мой друг. «И здесь по делам, не связанным с легионом. Все солдаты и легион на юге». Он вернулся к своему супу, предпочитая даже это отвратительное месиво продолжению разговора с человеком в черном плаще. Мужчина же подошел к нам и протянул мне руку ладонью вверх, стараясь надеяться, что я поставлю ему свою для поцелуя. «Дорогая леди, ваш друг, похоже, не собирается нас представлять». Так я не протягивала руку, уговоривший догадался спрятать свою. Я отметила, что на нем были перчатки тонкой черной кожи, такой же, как и на плаще. «Меня зовут сэр Урмальд. Я принадлежу к числу рыцарей и церкви прощения». Молчать дальше было бы невежливо. «Алис, принадлежу в основном сама тебе». Урмальд вежливо рассмеялся, а то снизвал его разделить с нами стол. но он умел право стоять над нами, возвышаясь, как старая истрепанная пугало. «Позвольте узнать, что вы делаете в Штольце и принимаете ли участие в охоте на ведьму-поджигательницу?» «Мы ищем доспех». Я поняла, что Атас будет пренебрегать разговором с Сурмальдом, сколько сможет, и отвечать пришлось мне. «Мне нужен хороший доспех, а охота? Думаю, вы удивитесь тому, как она завершится?» «Неужели леди знает, где прячется грязное око?» Этот человек-сыч буквально буравил меня взглядом. Но после перепалок с Сатосом это были детские игры. Мой учитель мог посмотреть так, что потом еще долго приходилось осматривать себя в поисках отравленных от взгляда дыр. Впрочем, его слова были более хлесткими и жесткими, чем его взгляд. Мне очень хотелось ответить ему, она не грязная ока, и в нее есть имя Извель. Она умнее тебя и, скорее всего, прочитала больше книг. Может, она и не ходит в церковь, но ребенок спокойно спит у ее ног, а монахиня, чей дом сгорел, защищают ее ценой собственных жизней. Но, разумеется, сказать такое в гостинице, полное цепных псов, было бы самоубийством. Поэтому я лишь покачала головой. «Сэр Урмальд, позвольте узнать, почему сегодня здесь так людно?» «Мы ждем», — церковник оперся, а не деревянную балку, А «в день по пожару с недели, а сегодня должен быть седьмой». «Мы считаем, что если все вместе направимся на место трагедии, как только об этом сообщат, то шансов выследить гадалку будет больше». «Идет дождь», — вдруг выдал Атос. «Вы и вправду думаете, что здание может гореть под таким ливнем?» «Известно, что Окк использует черную магию. Думаю, в поджогах не обошлось без нее». Урмальд был самодоволен и ничуть не сомневался в своих словах. «А так поступают лишь глупцы. Следующие его слова только подтвердили мое подозрение». Как дела в Легионе, как ваша прекрасная Алайла и мудрый сэр Крамер?» Злость почти ощутимой волной прокатилась от Атаса к церковнику, и я поняла, что если ничего не сделать, крайний просто вскочит и пересчитает урмальду зуба. Я поспешила схватить Атаса за руку, под столом и сжала ее. Атас растерянно посмотрел на меня, словно не ожидал, что я решусь успокаивать его таким образом. Ей сердито выдернул руку. Но опасность драки миновала. «Нам надо тренироваться. Прошу простить нас». Он поднялся и прошел мимо охотников во двор. Пожалуй, даже хорошо, что я не стала переодеваться в сухое. Дождь продолжал лить. Меня ждали два часа оттачивания мастерства. Хотя тренировка затянулась, небо не успело расчиститься. Дождь прекратился. Но темно-серые небеса напоминали жидкую грязь пополам с талым снегом. Было ясно, что солнце сегодня уже и не выглянет. Атац загонял меня до полусмерти, но сам совсем не казался уставшим. Он словно обдумывал что-то. «Может, хватит?» Я подняла обе руки над головой, признавая поражение. «Мы тренируемся сегодня дольше, чем обычно. Я устала». «Мы не тренируемся. Мы ждем, когда случится пожар. Ждем, когда вся эта толпа молочников хлынет на место трагедии в поисках Ока». Я уже говорила. Ее зовут Извель. А что нам делать на месте пожар? Когда-то мне рассказывали, что преступники любят незаметно посещать места своих злодеяний. Может, мы найдем в толпе монстра? Сможешь ли ты его узнать? Я попыталась возродить в своей памяти лицо крестьянина, купившего кятку в горном селении. Вышло плохо, но я на всякий случай кивнула и села за грязный деревянный ящик, стоявший во дворе. Правда, было сложно назвать двором маленькое пространство между домами с задней стороны гостиницы. Как и все в этом мире, Штольц имел глянцевый белый фасад, обладал на редкость уродливой изнанкой. Изнутри город был набит домами и людьми. Из окна в окно над нашими головами тянулись бельевые веревки с серыми простынями. Запах с кухоней со всей улицы смешивался и порождал вонь. Со всей стороны охотой за поджигателем серебряная столица севера нравилась мне все меньше». Может, поэтому я начала замечать ее уродливую сущность? «Ты, похоже, не очень любишь церковников, а?» Спросила я, а Атас, севший на ящик напротив, поднял голову. «Когда я был ребенком, я провел с ними пару лет. Не самое приятное воспоминание. Хотя и после я видал немного их благих дел». «Ну-ю-ну, ну, Атаса церковь прощения. Насколько я знала, ее власть не распространялась на край, откуда был родом мой друг». поэтому я слабо представляла, как они могли встретиться. «Ты еще ребенком попал в королевство?» «Нет, это была отдельная небольшая миссия в крае». Он недобро усмехнулся. «Первое и последнее. Церковники набирали детей из бедных семей для служения своему Богу, не особенно интересуясь мнением самих послушников». Я тогда уже был беспризорником, без семьи. Церковным рыцарям казалось, что если засунуть кучу мальчишек в одно место и заставить их жить по распорядку, то у них в головах наладится все, и они воспылают любовью к правильным святыням. Им даже в голову не пришло, что чужой для нас Бог с неясными правилами только подогревал бунт, к которому стремятся все юные головы. — Вы разгромили миссию? — спросила я с легкой улыбкой. Уатас внезапно погрустнел. Я видела его в ярости, в злобе, добродушном и возбужденном, но впервые в такой отчетливой грусти. Попытались, но бунт подавили, и в качестве наказания урок остальным повесили 15 мальчишек. Они не были моими друзьями, но это были дети. Прошел еще год, прежде чем я смог сбежать из этой тюрьмы. Я потрясенно молчала. Причин не любить церковь Уатаса было предостаточно. Конечно, скитаясь два года по югу, я тоже насмотрелась всякого. Несправедливость, похоть, грязь, убийства и жадность. Наша страна была переполнена этим. Но церковники всегда старались держаться над толпой, а не быть ее частью. Они, если не являлись, то притворялись символами морали. Возможно, кучка храмовых рыцарей, отправленных в край, просто была редкостным сбродом. Может, они перепугались и решили пойти на отчаянные меры, думая, что случившееся в их забытой богом стране никогда не выплывет наружу. Видимо, так и случилось. Эту историю я слышала впервые, а судя по возрасту Атоса, с тех пор прошло немало времени. Я решила воспользоваться словоохотливым настроением «краница» и узнать его получше. «Ты был беспризорником? Был сиротой?» Нет. Спокойно ответил он. Моя семья продала мне в рабство в возрасте семи лет. Я ругнулась на свое любопытство и прикрыла глаза. Может, мне не надо узнавать вот так быстро? Слишком много тяжелой правды от одного дня. А ты? Виндзотный вопрос Атаса застал меня врасплох. Что случилось с твоими родителями и семьей? Я помолчала, подбирая слова. Мне не хотелось врать другу. В каком-то роде я тоже лишилась семьи с их легкого согласия. наверное вернее будет сказать, что меня попросту изгнали. Моя мать и мой отец оба повторяли фразу «Ты и мне не дочь». Это произошло более двух лет назад. Не хотелось вдаваться в подробности этой скверной истории. Сейчас спас меня Урмальд, который вышел к нам во двор. «Отдыхайте, сир, леди!» Храмовник удостоил нас двумя изящными поклонами. «Мне показалась неполной наша беседа, а также мне кажется, что вы что-то скрываете, И если вы позволите». «Не позволю», — Атос подошел вплотную к Урмальду. Как ни был высок храмовник, он едва доставал крайницу до подбородка. Это не говоря уж о том, что Атос был в два раза шире в плечах тощего служителя церкви. Мой учитель наклонился к храмовнику, почти коснувшись лица Урмальда, острым носом, и произнес. «Нам с вами не о чем говорить». Рыцарь церкви в ответ почти прошипел. «Говорят, крайницы и крайницы». Мы были очень дружны до взрыва. А у вас ведь течет почти одна кровь. Может, вы просто покрываете преступницу? Асты! И хотя Атос успел сгрести Урмальда за воротник, беда не случилась. Вернее, случилась, но беда совершенно иная. Крик полной безысходности раздался с улицы. Горит! Пожар! Церковь прощения горит! Урмальд растерянно хватало ртом воздух, и Атос резким движением оттолкнул его. Беги и туши свой храм, приятель! и искать тебе ветра в поле пока мы ловим настоящих поджигателей пожар это всегда бедствие напасть неважно в маленькой деревушке или крупном городе даже каменные дворцы горят ведь люди всегда умудряются набить свои дома легкогорящие древесины маслами бумагой и прочими прелестями в итоге одна искра порождает огненный вихрь жадно съедающие все на своем пути страсти перед огнем есть что то первобытное что глубоко сидит в каждом из нас, но так извораживает. и завораживает. У огня есть боги и храмы. Мы впустили их в свой дом, даем обогревать нас ночью и готовить нашу пищу. Но иногда, да, иногда мы вспоминаем, что это наш враг. Церковь полыхала на фоне сгущающихся сумерек, подобно столбу пламени. Дело было, разумеется, в самой форме строения. В каждом городе церковь прощения строила свои храмы на один манер. не место в длину и ширину храм, как копье пронзал небо, возвышаясь на десять, а иногда и больше этажей. Нависая над каждым жителем, эта должна была напоминать о пути на небо. По мне так она вселяла только трепет. Сейчас церковь была похожа на огненный меч, и я вспомнила слова Урмальда о том, что Ока использует для поджогов магию. Не знаю насчет зверь но монстр, пришедший с гор, явно поколдовал. Угненные языки жадно лизали черный сланец отделки. Такого при обычном пожаре быть просто не могло. Разве что, если бы все здание натерли каким-нибудь маслом. Жители с ведрами, храмовники и просто деваки заполнили каменную площадь перед церковью. Те, кто пытался потушить огонь, действовали неслаженно, проливая воду и передавая ведра без четкой цепочки. Паника царила не только на лицах, но и в умах людей. И удивительно, седьмой пожар за семь дней. Мы прибыли раньше других охотников, и я жадно прочесывала взглядом толпу, но искать среди этого месива людей, неприметного крестьянина, было так же невозможно, как найти на гигантской мозаике кусочек с Не говоря уже о том, что день бывало а небо темнело, силуэты становились размытыми. Люди и люди, в шляпах, кафтанах, с водой, без, приоружии, с детьми, женщины, мужчины, старики. У меня начала болеть голова от попытки разглядеть того, кого я видела лишь однажды. На причем мне вдруг опустилась ладонь. «Расслабься», — прошептал мне на ухо спокойный голос Атаса. «Смотри не глазами, а умом, ты найдешь его». Мой разум сработал, шестеренки свертились. Спокойно, поджоги, приюта, церкви, монастыре Каждый раз здания поджигались внутри. Иначе бы они так не выгорали. Поджигатель бывал внутри. Но в такие здания не каждого пускают. Пустят ли прохожего с улицы в женский монастырь? Нет. Тогда кого же пустят? Разные религии, разное назначение зданий. Что их объединяет? Только то, что там внутри были люди. И все. Люди? Прошептала я, пробуя слово на вкус. На губах оседали пепел и гарь. что делают все люди, каждый человек. Дышит, живет, смеется, ест, работает, любит. Ест. Мой взгляд приковала маленькая тачка. Ест. Каждый из нас ест. Неважно, монахиня ты или рыцарь. Маленькая тележка с яблоками свежего урожая. Такая маленькая радость для приютских детей или для усталых от работы монахинь. Каждый из нас ест. А тот, кто привозит еду, должен сам донести ее до кухни, ведь доставка включена в стоимость. Крестьяне всегда так делают. Я начала двигаться через поток людей, уже не слыша их криков и созываний. Все вокруг стало лишь картинкой декорацией. к крестьянину, лениво опершимся на тележку. Вокруг нас царил хаос, а он медленно жевал яблоко. Мужчина средних лет. Он не был печален или озабочен. А лишь с любопытством поглядывал на пожар. Меня он заметил слишком поздно. Я схватила этого неприметного человека и, встряхнув его, заглянула в удивленное лицо. Без сомнений, это был тот самый покупатель кятки из деревни. А лишь сейчас память услужливо указала и на бегающие узкие глазки, и на выступающие скулы. Но в лице крестьянина проскользнуло еще что-то. Мне показалось, что передо мной гигантский хорек с коричьими глазами. «Эй, девка!» «Ты от пожара с ума сошла, что ли?» — возмутился крестьянин, но, заметив у меня в руке меч, вдруг замолчал. Теперь он даже не пытался высвободиться из моей хватки. Мужчина прекратил жевать и с вызовом смотрел на меня. «Ну да, не показалось. В чертах его лица вновь проскользнула хорьковая морда. Значит, он не человек-голубь и, возможно, их кузен или какой-нибудь близкий родственник». Христианин разглядывал меня так, словно пытался узнать, что именно я знаю. Этот вопрос прямо висел в его противной харе. «Все», — процедил я сквозь сжатые в ярости губы, — «я знаю все». И вдруг он заорал, просто крик, но настолько громкий, что на нас стали оборачиваться люди. Затем еще, еще потянулись охотники с суммальдом во главе, а то стоял неподалеку, держа меч на готове, когда крик стих. Вдруг, кроме потрескивания огня, поедающего церковь не осталось ни звука. Харюк крестьянин громко и внятно произнес. Око сожгло здание. Она спряталась у монашек сефирь. Они спрятали ее из милосердия. Это все око. Мерзкая грязная гадалка. Ещё еще не осознавала, что происходит, но почувствовала, что сейчас случится что-то страшное. Люди были измотаны, напряжены, негодовали, и сейчас они поверили этому лгуну. Вся масса латошников и храмовников колыхнулась и тут же забыла про пожар. Всего лишь в паре кварталов находилось истинное зло. Вся ненависть, которую они копили семь дней, готова была выплеснуться на чудовище и растереть его в порошок без остатка. Толпа, загудев, устремилась к монастырю. Сносимый потоком Атос крикнул мне через гул гневных криков. «Лис, беги туда, как ветер, если хочешь спасти ее!» Я бросила последний взгляд на Харька. Он победоносно улыбался. Я могла убить его прямо сейчас. Но это не помогло бы. Некому было бы сознаться и оправдать Сисвель. Взяв с собой его, я тоже не могла бы ничего добиться. Не было времени. Я расцепила пальцы и нырнула в толпу, которая двигалась к монастырю. Протискиваясь сквозь тела, я понимала, что теряю драгоценное время. Она утекала сквозь пальцы, как вода. Я была далеко от начала того потока, что собирался затопить монастырь Сефирь в поисках изверь. Резкая река, в которой я упорно пыталась плыть, просто несла меня. Необходимо было менять тактику. Я оттолкнулась от земли со всей возможной силой и оказалась на спине мужчины. Еще два шага я прошла по головам. Мне что-то кричали вслед, и бежать по людям было не выходом. Это был шаткий мост, готовый в любую секунду рухнуть. Я метнулась в сторону домов, подпрыгнула и зацепилась руками за балку. Несколько мгновений мне потребовалось, чтобы подтянуться на ней. А дальше дорога была ясна. Крыша. Сбивая сапогами ненадежную черепицу, которая летела на толпу внизу, я мчалась по крышам за потоком. Я слишком плохо знала город, чтобы самой найти монастырь. Но вот люди внизу знали его досконально. Я в очередной раз играла в погоню за ветром. Мчалось так, что дыхание стало с хрипом выходить из пересохшего горла. То, как плотно стояли дома, и что показалось мне днем крайне уродливым, сейчас спасло мне жизнь. Приходилось перепрыгивать со здания на здание, и, будь просвет между ними, чуть больше, я могла бы упасть и запросто свернуть шею. Вдалеке показались обугленные зубцы монастыря, и я прибавила скорости. Мне надо было обогнать толпу. Вдруг солнце выглянуло из-за тучи и осветило тень, бегущую за мной. В ней я увидела длинноногого серебряно мальчика. Шаг сбился, и я чуть не слетела с крыши. Мой принц, как отголосок моего прошлого, бежал рядом со мной, лишь размытый силуэт, но все же пугающе реальный. Откуда возникло это видение? Из твоего сердца? — прошептала давно забытый голос маленькой глупой девочки. — Расгневанная толпа, одинокая женщина, совсем невиновная, одна против ярости людей, их злость. — Все это напоминает тебе о прошлом, — шептала девочка в моем сердце. Я уже не видела тени, бегущей за мной, зато увидела Извель. Окка стояла посреди сожженного сада в одиночестве. Ветер трепал ее бесчисленные юбки, которые сами, словно языки пламени, охватывали ее тонкий стан. Чуть в отдалении стояли монахини, покорно сложив руки ладонь на ладонь. Я была в толпу лишь на пару метров, и я была на два этажа выше. Дома же обрывались. Никаких удобных ящиков или навесов. Лишь два этажа свободного падения. На одной из тренировок Атас сучил меня падать с меньшим уроном. Что там было? Прими удар не на пятки, а на большее число точек. Запястье, плечо, затем перекатиться. Я мало что помнила. Моя память... Ого, я опять ты прав, Я спрыгнула со здания, и это были несколько секунд потрясающего полета. Затем я упала в грязь и несколько раз перекувырнулась, прежде чем смогла встать на ноги. Одну из них я, похоже, вывихнула. Я подбежала к Извеэль, чувствуя дикую боль в лодыжке и прихрамывая. «Какого воя ты вышла?» заорала я на нее, но око стояла невозмутимо, глядя на толпу, которая стала замедляться, но уже была очень близко. «Мне был сон!» Если бы Яны вышла, монахинь бы били. Она махнула рукой в сторону. Уходи, лисенок, теперь уже слишком поздно. Это мне решать, — прошептала я, и, обнажив меч, развернулась к окружавшей нас толпе. Меня видимо, не восприняли всерьез, так как один из горожан с нечленораздельными криками бросился на извель. Одним ударом слева направо я распорола его горло, и он рухнул на землю, булькая кровью. Эта первая жертва чуть замедлила толпу. Охотники стояли в отдалении, как разумные люди меча не наблюдали и выжидали. «Она невиновна!» — выкрикнула я. «Дайте мне время! Суд! Я докажу!» Другой мужчина кинулся ко мне и уже почти достал рукой, но был насажен на меч. С распоротым животом качаясь, он упал на руки кого-то из своих товарищей. «Это она преступница! Почему ты покрываешь ее?» — закричала женщина в толпе. «Мы разорвем ее на части! Мы сожжем вас обеих!» В толпе раздались крики одобрения. Я могла резать этих почтенных горожан на куски, но лишь по очереди. И это был лишь вопрос пары мгновений, пока люди не поймут, что им надо лишь навалиться всей толпой. На меня кинулись еще двое или даже трое. Люди без оружия, наверное, простые ремесленники. Убивать их было проще, чем голубей монстров, но в какой-то мере намного сложнее. Когда пара тел упала в грязь, я обернулась к извель и крикнула ей. «Это твои невинные, чья кровь прольется на мостовую? Это не люди, а животные, жаждущие крови!» Та лишь стояла, закрыв руками лицо, то ли плакала, то ли молилась. Я обернулась к толпе, которая в нерешительности замерла. «Вы, твари, готовы убить из желания обвинить в своих бедах хоть кого-то! Это происходит каждый раз, это произошло и со мной. Ваша слабость позволяет вам становиться монстрами!» Внезапно из предплечья моей правой руки выросла оперение стрелы. Один из охотников с луком пустил в ход свое оружие. Я, не задумываясь, метнула левой рукой маленький кинжал, один из тех, имевшихся на поясе. С меткостью у меня всегда были проблемы. Вот теперь я попала охотнику в глаз, а не в руку, как планировала. Казалось, время остановилось. Я перестала чувствовать руку и понимала, что, если ослаблю пальцы, взять меч снова уже не смогу. Уши заполнил знакомые стон рвущейся ткани. Нагнув голову, я зубами схватила древко стрелы, с рычанием выдернула его из предплечья и выплюнула кровавую стрелу на дорогу перед толпой. «Я убью вас одного за другим, если понадобится», — прошепела я. «Но вы не пойдете и не подойдете к этой женщине». Кажется, мои слова лишь разозлили их. Толпа начала сжимать кольцо вокруг меня и ока. я усилием воли сжала пальцы, державшие меч. Мелькнула мысль, показавшаяся мне успокаивающей. «Это конец. Слава богам!» «Стоять!» оклик словно гром, прорезал пространство вокруг. А голос, который заставлял слушаться, отточенной раздачей команд сотнем солдат, такой знакомый и родной голос. Атос стоял на каменной насыпи, служившей до пожара кладкой забора. Он держал за шкирку торговца яблоками. Люди перестали нападать на меня. Они, не отрываясь, смотрели на огромного крайница, державшего за воротник чахлого крестьянина, и были словно под гипнозом. «Говори!» А то столкнул мужчину вперед. На Харьковом лице виднелись следы от дорожек слез. Он запинающимся голосом произнес. «Это я устроил все поджоги!» По толпе прокатился в стох. «Он врет!» От группы охотников отделился Урмальд. Церковник указал тощим пальцем на Атаса. Он заодно сока и с этой демоницей-мечницей. Он хочет оправдать их за счет невинного. Но договорить ему не дал сам крестьянин. Я приносил яблоки в каждое из мест, где устраивал поджог. Меня вспомнят все. Вскрик на этот раз донесся от монахинь. Катебелая, как снег, Клэрис подняла руки к лицу, причитая «Да, да, да». Справа от меня среди людей кто-то сказал «Я тоже его помню». Между тем торговец с яблоками продолжал. А «Вы спросите меня, зачем я это сделал?» Ответ прост. «Я чудовище». Никто не засмеялся. Кажется, все попросту перестали дышать. А крестьянин оглядел толпу и начал меняться. Как и он не закончил превращение и остался чем-то средним между человеком и животным. Омерзительная морда хорька с человеческими глазами среди шерсти, сочившейся гноем. Женщины заголосили, а мужчины начали шептать молитвы. Сам монстр обернулся и спросил Атаса. — Этого довольно? У нас был уговор. Мой друг коротко кивнул и поднял свой огромный меч. Одним махом он снес чудовищу голову и та покатилась по грязи, прямо в толпу. Люди пятись очищали ей путь, жадным любопытством разглядывая уродливое лицо получеловека-полудемона. Меня начало тошнить. Я пошатнулась, но не упала, а мягко оперлась на руке Извель, которая схватила меня сзади, за плечи и нежно обняла. Какой-то торговец в синем кафтане крикнул Атосу, указывая на меня. «Это проклятое отродье перебила наших друзей. Ее приговором станет смерть». устав шольца гласит что защита невинных это задача города голос атеса стал холодным как лед он сверлил толпу взглядом и продолжал гипнотизировать людей внезапно мне показалось что разъяренная толпа превратилась в стадо покорных овец девочка защищала невинную женщину которую вы собирались убить без суда на наши друзья пали жертвой своей жестокости закончил атас «Город, не чтящий своих же законов, это просто шайка преступников. Что, льс, чтит свой устав?» Ответом ему было молчание. «Мы покидаем город». Он спустился с каменной кладки подошел ко мне. Внезапно он порывисто обнял меня и на ухо уже сказал совсем иным голосом, срывающимся и тревожным. «Ну и напугал ты меня, дурочка!» Мне хотелось что-то ему ответить. На из его я внезапно увидела одного избитого битых горожан. Молодой парень с нашивками гильдии золотоискателей, с распортой грудиной и неестественно вывернутой шеей, смотрел прямо на меня. Его лицо было в аскале, мне показалось, что он гораздо больше похож на монстра, чем человек-хорек. С этой странной мыслью я потеряла сознание.